Глава 31. Игорь поставил ногу на первую скобу лестницы, ведущей в преисподнюю, в нижние полузатопленные ярусы Черкизона, куда по своей воле не спускался никто. Вокруг колодца застыли с немым укором в глазах двое гладиаторов и заплаканная женщина с ребенком на руках. «Знаешь, я тебя, конечно, уважаю, но ты идиот», — официальным тоном заявил Джонс. «Просто малохольный какой-то», — согласился Кузьма. «Чего тебе еще надо? Куда опять лезешь?» Джонс не скрывал своего возмущения. «Деваху с пацаном выручил, и вали отсюда, пока кореша не очухались». «У меня еще есть одно дело», — упрямо мотнул головой Игорь, опираясь ладонями на край колодца. «Главное... А вы, если хотите, можете уходить. Присмотрите только за моими». Он показал подбородком на встревоженную ингу с маленьким Игорьком на руках. Ну уж нет, отрезали гладиаторы хором и посмотрели друг на друга с веселым изумлением. Ты давай иди, а тылы мы тебе прикроем, теперь уж мы вместе, до конца. Спасибо, ребята. Спуск по шатким ненадежным скобам был недолг. Сейчас вода стояла в затопленном подземелье по колено, казавшаяся густой и маслянистой мертвая жижа, отбрасывающая в свете фонарика на стены и низкий свод причудливые блики. Ничто не нарушало ватной тишины туннеля, кроме редкой капели. Вода понемногу просачивалась через потолок катакомб. «Нет!» Прислушавшись, князев уловил далекий скрип и пошел на звук, не забывая время от времени прощупывать дно под ногами острием верной шпаги. По мере продвижения дно то повышалось, то понижалось, а один раз Игорь ухнул в незамеченную яму почти по грудь. Через несколько минут он оказался в большом подземном зале. Дальний конец его терялся в чернильной темноте, пробить которую слабый свет фонаря был не в состоянии. И сразу он увидел его. Антошка, исхудавший, обросший, с длинной спутанной бородой, полуголый и бледный, как мертвец, брел по колено в воде, придерживаясь правой рукой за низкий широкий барабан с рядом черных отверстий на высоте груди. Он, казалось, стал еще меньше, еще субтильнее. Ребра и позвонки остро выступали на узкой спине. И Игорь вдруг почувствовал такую жалость к брату, аж слезы подступили к горлу. «Антон!» Узник остановился, вздрогнув, и тихий пронзительный скрип тут же прервался. А в следующее мгновение князев понял, что он не опирался на барабан. Его правая рука по самый локоть уходила в недра этого сооружения, И, видимо, была там как-то закреплена, потому что он, не вынимая ее, попытался обернуться и глянуть через плечо. «Игорь?» Свет фонарика был слаб, но отвыкший от него пленник все равно прикрыл глаза свободной рукой. «Ты пришел?» В голосе его не было никакого удивления, только гордость за брата. «Мол, я же говорил вам, что он придет, и он пришел». Только ни зрителей, ни слушателей рядом не было. Я, брат, Игорь приблизился и, глотая слезы, посмотрел на слабо улыбающегося Антона, не пытаясь даже прикоснуться к нему. Брат казался выходцем с того света. А я вот видишь, Антон словно извинялся за то, что он так влип. Жалко, что поздно только. Почему поздно? Пойдем отсюда. Поздно! Понимаешь, такая штука? Антошка, словно стесняясь своего вида, принялся одергивать жалкое рубище, в которое был одет. «Освободиться от этого ерма», — он подергал руку, уходящую в недра барабана, — «живым не получается». «Почему?» — Игорь почувствовал, как холодок пробежал по его спине. «Она прикована там, зажата чем-то. Назад не вытащишь. Колесо крутят, пока могут. А когда умирают или становятся обузой другим», Руку просто отрубают. «Я что-нибудь придумаю». Игорь подтянулся и забрался на барабан. Тот оказался полым. «Помнишь, — говорил Антон, — бабушка нам рассказывала страшные истории, чтобы мы в метро не засыпали». «Нет». Князев-младший пытался разглядеть, что же держит руку брата. «Но ты говори, говори». «Так вот», — она рассказывала, что те, кто уснул и проехал свою станцию... Попадали в подземелье, где огромные колеса приводят в движение все метро. Поезда, эскалаторы. И бедолаги вынуждены крутить эти колеса всю жизнь. Мне кажется, что мы тогда уснули и попали в это страшное место. И крутим, крутим, крутим колеса. Каждый свое. И не проснемся никогда. Оставь меня, Игорь. Уходи. Я тебя никогда не брошу, брат. Игорь вынул из ножен шпагу. «Я за тобой через полмира прошел».